Глава шестая. Прошел месяц тех событий, в которых я поучаствовал в Конго. Откуда теперь каждую неделю получал свежие данные, подтверждающие, что все шло по запланированным мной лекалам. Недовольных студентов, которых весьма кровавыми методами усмирили правительственные войска, поддержала левая конголезская партия труда и в стране полилась кровь повторно, только уже больше со стороны сторонников президента. Его обращение к своим друзьям во Францию и Нидерланды и прибытие войск из этих стран только подтвердило теорию бастующих о том, что он продал страну белым, и словно грибы после дождя стали появляться партизанские отряды, убивающие чиновников, захватывающие электростанции, здания и сеющие смерть и разрушение. К удивлению французов и голландцев, эти партизаны были слишком хорошо обучены, имели в рядах очень много магистров и абсолютов, а также цветом кожи были весьма далеки от местного населения. Но, тем не менее, все несли знамя канголесской партии труда и сражались за ее интересы. Разумеется, на фоне всего этого поставки важных металлов и минералов из Конго стали уменьшаться, тормозя всю промышленность этих стран, особенно это касалось кобальта, 80% которого использовалось на заводах в Нидерландах именно из Конго. Узнав, что заводы Philips встали из-за нехватки сырья, а поставки их оборудования на склады «Аросака» приостановились, Я отправился в Канаду. «Господин Реми, Внизу меня встретил сияющий, словно новая монета, Оливер. «Представляете, вот совпадение! Я собирался попросить Патрика позвонить вам!» «Добрый день, Оливер!» Я пожал протянутую руку. «Значит, я вовремя!» «Да! Представляете, на меня вышли юристы Филлипс с просьбой не подавать в суд!» Он развел руками. Случились обстоятельства, от них независящие. — Это какие? — полюбопытствовал я. — В Конго, откуда они вывозили ресурсы, какое-то народное восстание. Они просят дать им время разобраться с поставками сырья. — Надеюсь, вы им сказали, что это не предусмотрено договором. — Конечно, мистер Рэми, — широко улыбнулся он. — И более того, в тот же день подал заявку в суд. — «Как замечательно», — согласился я. «И каковы результаты?» «Мистер филиппс попросил вас о встрече с ним». Юрист внимательно на меня посмотрел. «Что мне ему ответить?» «Согласим. Посмотрим, как нас примут в этот раз», — пожал я плечами. «Тогда я сейчас отправляю одного из служащих в Нидерланды, а мы с вами можем пока пообедать в хорошем ресторане». А то вы все время к нам набегами. Мы даже с вами толком нигде не посидели за все время сотрудничества». Льстиво улыбнулся он мне. «Я не против», — согласился я. Мы поехали в ресторан, правда, фешенебельный и дорогой, где пару часов провели, поедая местные блюда, пока Оливеру не позвонили. Он ответил и, разговаривая, посматривал на меня. А когда закончил разговор, удивленно сказал. — Мистер Филипс хотел бы поговорить с вами сегодня. — Странно. — Обычно он более занятой человек. Я пожал плечами. — Но мы, конечно же, ответим согласием, поскольку мне важно решить быстро спорный вопрос. — Тогда нас ждут через три часа, — ответил юрист. — Сказали даже побеспокоиться, чтобы в этот раз в аэропорту у вас не было прошлых проблем. — Как мило с их стороны. — улыбнулся я. — Тогда не будем их разочаровывать и опаздывать. — Конечно. Оливер расплатился по счету, и мы отправились в аэропорт на его лимузине, оказавшись сначала в отеле, где привели себя в порядок, а я заменил свой костюм на новенький и, вызвав такси, поехали в офис компании «Филлипс». Разговаривать меня позвали в зал для переговоров, где со стороны главы компании сидела целая грядка из шести юристов. Мы с Оливером были только вдвоем, но зато чувствовали себя более уверенно, чем на другой стороне. «Добрый день, сэр Тонсу! Добрый день, сэр Нортон!» — начал встречу главный юрист Филлипс. Нам бы хотелось решить возникшую проблему по выполнению договора о поставках, не доводя дело до суда. Вы, как я знаю, уже подали прошение о рассмотрении дела в суд». Сидящий рядом со мной Оливер ответил. «У вас верная информация». «Сэр Филлипс, вы хотели сказать несколько слов, прежде чем мы перейдем к обсуждению юридических аспектов дела?» сказал оппонент. Ян Филлипс кивнул и сказал, обращаясь ко мне. — Человека, похожего на вас, видели в Конго до того, как там все произошло. — То есть любого белого. Мы ведь для чернокожих все на одно лицо, — пожал я плечами. — Может быть, может быть, — ответил глава филиппс Я хотел спросить, что вас интересует. Вы не похожи на человека, которому просто нужны деньги. — Вы знаете это, сэр Филлипс. Я спокойно на него посмотрел. «Мне все еще нужен завод по производству оборудования». Он задумался и пожевал губами. «Если я пообещаю вам перенос одного из своих заводов в Японию, есть ли шанс возобновления нам поставок из Конго, особенно кобальта?» «Шанс всегда есть, сэр Филлипс», — я развел руками. «Только мы не всегда на это влияем». Уйдите все!» — «пожалуйста», — произнес он, — «и выключите записывающую аппаратуру. Я попросил о том же Оливера, и вскоре мы остались одни. Вы в очень опасные игры начали играть, молодой человек. Он прямо посмотрел на меня. В Японии сейчас очень неспокойно, чтобы вы могли так небрежно действовать на другом конце света. Королевство Нидерланды?» «Сейчас спокойная и уютная гавань для инвестиций», — заметил я. «Нам будет искренне жаль, если отсюда вдруг начнет утекать капитал». «Нам?» — он остро посмотрел на меня, затем задумался. «Ну, конечно». «Вы не согласитесь встретиться с парой человек?» — внезапно спросил он. «Просто ужин и ничего больше». Это никак не повлияет на мое решение, которое будет, конечно же, положительным. Я не могу терять заказы из-за волнений в Конго, к которому вы причастны, я это точно знаю». «У вас есть доказательства?» — удивился я. «Нет, но в тех кругах, где вращаюсь я, молодой человек, в суды никто не ходит, достаточно просто знать», — спокойно улыбнулся он. «Так как насчет ужина?» Я даю полную гарантию вашей безопасности, с вами хотят просто поговорить. Хорошо, но раз дают гарантии безопасности, телохранителей я возьму в два раза больше, согласился я. Тогда сейчас пусть юристы подпишут документы, а мы с вами поедем в один загородный дом. А я пока позвоню, чтобы вызвали из Японии дополнительную охрану, согласился я. Пару часов мне потребовалось на то, чтобы усилить свое сопровождение, а также закончить с бумагами, по которым готовый завод разберут и перенесут на указанное мной место. На время туда переедут все специалисты, которые будут обучать новый персонал. Поэтому мне нужно будет озадачиться их благоустройством. Закончив с этим, мы, наконец, сели в автомобили и поехали за город, где свернули на совсем незаметную дорогу, которая была прекрасно асфальтирована и ухожена. Вскоре показалось большое имение с трехэтажным большим замком, явно старинным. К нему первой подъехала машина «Филлипса», а затем и моя. Видимо, охраны у поместья не было но я не обольщался и приказал всем быть максимально собранным. Ян филиппс провел меня по мраморным лестницам на второй этаж и, открыв одну из дверей, пригласил внутрь. Сам же при этом не вошел туда, удивив меня. Оставив свою многочисленную охрану у двери, я прошел в комнату, где стояло ровно три одинаковых кресла, на двух из которых сидели моложавые мужчины с газетами, а перед ними стояли широкие бокалы с коньяком и дымились толстые сигары в пепельницах. «Обойдемся без имен». Один из них заинтересованно меня разглядел и пригласил сесть. «Сигару? Алкоголь?» «Благодарю, но лучше интересный разговор». С каменной маской на лице я сел на кресло, ощущая от обоих незнакомцев ровно ничего. Такое было со мной впервые, и я не чувствовал их присутствие рядом от слова совсем. Выудив кое-что из воспоминаний Ииасу Токугавы, я закинул пробную удочку. Интересно, как это быть бессмертным? Оба мужчины обменялись понимающими взглядами. — Мы бы хотели поговорить с тобой и людьми, которых ты представляешь. Ничего не ответив на мой вопрос, сказал тот, у которого были яркие голубые глаза. «Деньги любят тишину, а ваша, скажем так, фракция начала мутить спокойствие. Ладно бы еще у себя, но вы полезли и в наше болото». «Господин Филлипс был слишком неуступчив», — я пожал плечами. «Меня попросили его замотивировать». — Должен отметить, что вы отличный исполнитель. Он подчеркнул это слово, видимо, намекая на мое место. И методы ваши пусть многим покажутся сомнительными, но они весьма эффективны. — Как смог, — я пожал плечами. — Нам бы хотелось узнать цели вашей фракции, а также то, почему вы решили заявить о себе именно сейчас. Произнес второй сухим, хорошо поставленным голосом. У нас появился второй алтарь. Я спокойно посмотрел на них. И ресурсы. Ам, значит, у японцев его выкрали не русские. Задумчиво произнес тот, что у меня спрашивал. Это, с одной стороны, безусловно, хорошо, а вот с другой. Тут он замолчал и посмотрел на второго сидящего рядом. «Мы представляем группу, скажем так, банкиров, которые контролируют большие финансы», весьма обтекающе сказал тот. «Поэтому нам бы не хотелось враждовать, если наши цели будут совпадать». «Что вы хотите, нарушая общий мировой баланс сил?» Я без запинки ответил что не укрылось от них. Старый мир изжил себя. Все эти замкнутые местечковые правительства и императоры не дают развиваться капиталу дальше. Поэтому задача, которую поставили мне объединить весь мир в единую финансовую систему, сделать несколько мировых крупнейших бирж и фондовых рынков, чтобы на них присутствовало большинство компаний всех стран на стоимость которых можно было влиять, просто сидя в удобном кресле у себя дома и нажимая одну кнопку. Я замолчал, а в комнате воцарилось молчание. Оба взрослых закрыли глаза и словно ушли в себя, ничего не отвечая. Так продолжалось почти десять минут, и все это время я сидел молча и ждал. Наконец, сидящий справа открыл глаза, Второй также внимательно посмотрел на меня. «Это странно, но мы придерживаемся ровно такого же мнения», — сказал голубоглазый. «Приятно, что кто-то пришел к точно такому же решению и, мало того, стал действовать. Мы, правда, еще не сошлись в методах, поэтому, если не сложно...» хотели бы услышать, какими будут ваши дальнейшие шаги в этом. Если это, конечно, не секрет. Думаю, меня не будут сильно ругать, если я их озвучу. Я пожал плечами. Ведь я правильно понимаю, если мы придем к соглашению, вы будете помогать мне в развитии этого плана, но, разумеется, своими способами. — Ты все правильно понял, — кивнул второй собеседник. Тогда мой ближайший план – провести индустриализацию Японии и под предлогом развития сети кафе быстрого питания связать континенты и страны оптоволоконными линиями связи, а также ускорить развитие компьютерной техники, с помощью которой можно будет организовать большие площадки, на которых можно представить компании и их акций. Компьютеры большие и неудобные в обращении. — заметил один из них. — Это пока я сделаю их компактного размера, а главным устройством любого человека будет смартфон. Аппарат размером с нынешний телефон, но функционально выполняющий те же функции, что и компьютер. Оба сидящих передо мной переглянулись. — Звучит так, будто вы перечитали фантастов прошлого, — хмыкнул один из них. «Давайте поспорим, господа, скажем, на контроль за Германией, что буквально пять лет, и все это осуществится. Впервые за наш разговор я улыбнулся, что вызвало настороженные взгляды. Ведь с ваших слов я просто говорю нелепицу, так что вы ничего не теряете. У вас уже есть рабочие прототипы», — внезапно вскрикнул голубоглазый, подаваясь вперед на кресле. «Но кто?» «Где? Как?» Я лишь загадочно пожал плечами. Он упал обратно в кресло и задумался. «Сколько бессмертных в вашей фракции спрашивать, думаю, бессмысленно», — спросил он спустя какое-то время. Я даже не пошевелился при этих словах. «Мы выделим тебе нашего человека». Второй человек снова вмешался в наш разговор. Он присмотрит за твоими дальнейшими шагами в Японии и предостережет, если ваши интересы снова пересекутся с нашими. Тогда он поможет их решить без суеты. Хорошо. Если я смогу через него общаться с вами, это будет полезно. Тогда спасибо за разговор. Он был весьма интересен и полезен. Подождите. А как я узнаю вашего человека? Поинтересовался я. — О, не беспокойся, — улыбнулся один из них. — Ты точно не ошибешься. Хотя говорили они загадками, но делать было нечего. Я поднялся и, попрощавшись, вышел из комнаты. Ян Филипс, ничего не говоря и не спрашивая, довез меня до аэропорта, и под завывание сирены рамки пограничного контроля мы покинули город Энтховен. Вернувшись в Токио, я отправился сразу в офис, чтобы подумать над прошедшей встречей, которая неожиданно столкнула меня с высшими силами этого мира, о существовании которых я до сегодняшнего дня мог только подозревать. Идя по коридорам к своему кабинету, я краем глаза наблюдал, как люди подскакивают и кланяются мне, провожая взглядами идущую группу со мной во главе. Джина за стойкой подскочила и вместе с другими секретарями низко поклонилась. — Ко мне никого не пускать, только если что-то сверхсрочное, — сказал я, и она склонила голову. Оставив охрану у дверей, я вошел внутрь и, сбросив пиджак с галстуком, упал на стул, анализируя, все ли я правильно сделал в разговоре с теми людьми. Небольшое дуновение сквозняка от открытой двери вызвало мое неудовольствие. Я произнес вслух. — Джина, я ведь просил никого не пускать! — Прости, Рами, но нам нужно обговорить наши новые отношения. Услышал я холодный, но такой знакомый голос. Капли холодного пота пробежали у меня по спине, и я, крутанувшись на стуле, увидел стоявшую рядом Джину которая была совершенно другая, не такая, как я привык. И главное, я не чувствовал от нее ничего, ни единой эмоции, как и с теми людьми, с кем я встречался сегодня. В голове судорожно стали мелькать картинки наших встреч с ней, а также то, что я ей говорил. Она знала многое, очень многое обо мне». Хорошо, хоть я не разболтал ей главное, то, из-за чего сейчас могла зависеть моя жизнь. Мой характер, отторгающий любые человеческие отношения и чувства, помог мне в этом. — Одно могу сказать точно. Трахцы, ночевать у тебя я больше точно не буду, — улыбнулся я спокойной, уверенной улыбкой. — Тогда я предлагаю оставить все как есть. Я твой секретарь. «Надеюсь, к моей работе у тебя нет претензий?» — поинтересовалась она. «Ты превосходный секретарь», — был вынужден признать я. «Если тебе нужно будет что-то передать тем людям, с которыми ты разговаривал, то учитывай, пожалуйста, разницу во времени», — добавила она. «В остальном меня предупредили во всем тебе помогать». «Хорошо», — я кивнул. «Тогда на этом все. Мне нужно подумать». Словно по щелчку пальцев, она мгновенно изменилась. Передо мной стояла прежняя джина, от которой в мою сторону шла сильная влюбленность, влечение и преданность. Все, как я привык. — Принести вам закусок, господин Рами? — поинтересовалась она с низким поклоном. — Да, и чашку чая. Ты знаешь, как я люблю. — улыбнулся я, шокированный таким перевоплощением. — Конечно, господин Рами. Она мило улыбнулась мне, даже смутившись при этом, и вышла из кабинета. Когда дверь закрылась, я от ужаса, произошедшего, на секунду даже забыл, как дышать. Джина, мисс Джонсон, которую, я думал, знал, как себя оказалась совершенно не тем человеком. Теперь я даже не знал, кто она, какой силой обладает, на каком уровне находится. «Да черт возьми, я вообще, получается, не знал этого человека, придумав себе в голове просто образ покорной и заботливой женщины. Если бы не мое отторжение любых человеческих эмоций, я мог бы рассказать ей и об алтаре, и обо всем остальном, во время наших многочисленных саитий и лежаний в кровати рядышком, обнявшись». Теперь она явно думает обо мне то же, что и я о ней. Что я неизвестный сукин сын, который многое от нее скрывал все это время. Мои губы разъехались в улыбке. Что ж, прекрасный урок на будущее, Рэми, просто замечательный. Доверять нельзя никому. За несколько минут до описываемых событий. Увидев входящий звонок на телефоне, Джина вздрогнула и поднялась с места. "Мизуки, подмени меня. Нужно ответить родным", сказала она одной из младших секретарей. "Конечно, госпожа Джонсон", та низко поклонилась и бросилась на ее место, встав там по стойке смирно у главного стационарного телефона. Джина пошла в личный туалет секретарей, заперла его и, включив воду в кране, ответила на все продолжающийся звонок. «Слушаю». «Джина, твой босс — представитель неизвестной нам группы бессмертных», — раздался сухой голос. «Твоя задача — рассказать ему о себе и том, что ты отныне проводник нашей воли». «Нет, у нее расширились глаза от услышанного. Этого просто не может быть!» Мы почти год спим вместе. Он рассказывал мне все о себе и о своем детстве. Да я даже знаю, какого цвета у него в семь лет была кошка. Кошка — это, конечно, замечательно, — в трубке раздался смешок. Но вот если бы он тебе вместо этого рассказал, куда спрятал алтарь, который похитил прямо под носом у японцев, это было бы еще лучше. Что? Нет. Это ведь сделали русские. Испугалась она, а ведь сама дала такую информацию наверх. — В общем, Джина, признай, парень тебя переиграл. Голос в трубке стал холоден. — Поэтому дальше играть заботливую мамочку смысла нет. Можешь обозначить себя и работай лучше. Тобой недовольны. Вся переданная тобой ранее информация больше не действительна. Это большой провал. — Слушаюсь. — Я исправлю ситуацию. — Прощай. В трубке зазвучали гудки, а женщина с гулко бьющимся сердцем в груди не могла поверить, что все услышанная правда. Вся показная любовь и привязанность, которую она показывала к подростку, все понимание и забота, что она на него излучала всем своим видом, все это было напрасными усилиями. Он ей не поверил. — Что ж, Рэмми Тонсу, мышцы на скулах у Джины напряглись. — Давайте знакомиться с вами заново. Вымыв руки, она вытерла их полотенцем и, положив телефон в карман пиджака, вышла из туалета, направляясь к знакомой двери кабинета.